Глава двадцать четвертая Та самая дверь в стене, что смутила меня изначально, как оказалось, и вела внутрь дома. Стоило лишь подняться по еще одной вертикальной лестнице и толкнуть деревянную крышку в полу, как мы с драконом оказались в просторной комнате. Убранство скромное. Два стула-качалки у камина и темный диван со столиком в углу. Милые занавески в цветочек закрывали и без того заколоченное окно. Вокруг не пыльно и чисто, значит, хозяин дома следит за порядком, хотя мне изначально дом тиамата виделся неким притоном. Мнение поменялось, когда я услышала рассказ Рэя. Никогда бы не подумала, что тиамат способен на такое отчаянное проявление чувств провернуть схему со смертью и выкрасть тело возлюбленной. Плохо укладывалось в голове. Но что, если Оракул прав, и Карин вовсе его не любит? Может, у нас с Рейнардом получится вернуть ее к жизни, и девушка сбежит от своей идеальной пары в лице дракона? Побудь здесь немного. Дракон оставил меня в гостиной. Кивнув, я подошла к потухшему камину, взглянула на головешки и плавно опустилась в кресло-качалку. Разного рода мысли одолевали со страшной силой. Я даже невольно примерила ситуацию Тиамата на себя. Ну а что? Исходные данные похожи. Я для Рэя идеальная пара. И дамы замужняя с кучей своих проблем. Собственно, теперь понятно почему дракон старается держаться от меня особняком. От мужа он меня отбил, но еще неизвестно, какому дракону Батист меня проиграл. Вот уж где может крыться основной подвох. «Зачем ты ее притащил?» Донесся до меня яростный крик Тиамата откуда-то из коридора. Что ему ответил Рейнард, увы, не услышала. Продолжала раскачиваться в кресле. Это успокаивало нервы. Надо будет себе тоже такое прикупить. Хотя нет, мне некуда будет его поставить, ведь таверна сгорела. И почему я думаю о чужих проблемах, когда у самой их выше крыши? Ты же обещал, что никто не узнает. Да чем она поможет? Продолжал рвать глотку новоиспеченной дракоша, а мне вдруг дико захотелось послать его к чертям и уйти. Ты алхимика в ней увидел? Да у нее боевой дар недавно проявился. Еще учиться и учиться. Не трать на нее время. Мне нужен эликсир». Ага. Из этой тирады я поняла, что Рэй не сообщил кузену, кто я такая и каким вторым даром обладаю. Сдержал свое драконье слово, чем вызвал у меня уважение. «Прогони, говорю». «Ладно, достал, короче». Качнувшись в последний раз, я грациозно сошла с кресла и направилась в коридор. Драконы стояли у белой двери и эмоционально спорили, но стоило Тиамату меня увидеть, как он замолчал и насутался. «Можешь не волноваться. Твоя тайна умрет вместе со мной. Я помогу, чем смогу, обещаю». Смотрела ему прямо в глаза, когда говорила, а потом двинулась к двери, которую он защищал своим крепким торсом. Рейнард оттеснил кузена к стене, расчищая мне путь. «Не надо, она сегодня!» Снова раздался женский крик, и я смело толкнула вперед дверное полотно. Стоя на пороге темной комнаты, я нервно сглотнула. Морально уже была готова увидеть вопящий труп но красивая брюнетка, лежащая на белых простынях огромной кровати с балдахином, выглядела очень даже живой. По мере того, как я медленно ступала по ворсистому ковру прямо к кровати, пристально разглядывала бедняжку. Темные волосы расплескались по подушкам, большие карие глаза смотрели в потолок, не моргая. Губы бледные, слегка приоткрытые. Черты лица красивые, очень миловидные. Да и фигуру идеальную, затянутую в ночную сорочку, можно было легко разглядеть. Я склонилась над ней и заглянула в стеклянные глаза. «Карин!» – шепнула и потянула к девушке руку. Положила ладонь на ее плечо и ощутила холод, исходящий от кожи. Она никак не отреагировала. Продолжала смотреть в потолок. А вот моя вторая магия зашевелилась внутри. Я чувствовала ее совсем иначе, чем боевую. Она была теплой и мягкой, обволакивала вены и стремилась вырваться, чтобы окутать девушку. Я чудом ее сдержала и повернулась в сторону застывших на пороге драконов. «Оставьте нас!» Посмотрела в лицо Рейнарда и легонько кивнула. Он тут же выволок Тиомата в коридор. «Что происходит? Чего она хочет?» Разрывался драконий кузен. Но Рэю удалось плотно закрыть за собой дверь. Я осталась с девушкой наедине и присела на край кровати. Вспомнила тот день, когда Рэнди укусила змея, и магия вновь дала о себе знать теплотой в груди. Не знаю, насколько я вправе вмешиваться в подобные незаконные вещи, но когда Карин закричала, и я увидела, как ее тело сжимается от боли, сомнения отпали. Мне искренне захотелось помочь. «Ты меня слышишь, Карин?» Схватила я ее за плечи и немного встряхнула, но в глазах отразилась потусторонняя бездна и мрак. Ее сознание блуждало в темноте, Где-то на грани смерти. Оно было не в силах найти путь к свету. Я это четко ощутила кожей, которая покрылась мурашками. Оттого она, бедная, так отчаянно кричит и не может ни слова вымолвить. Ловушка! Чистилище! Сколько она уже так страдает! Даже представить страшно! «Я Октавия! Я хочу помочь!» Зашептала и резко прижала девушку к себе выпустила магию которая жаждала вырваться и окутать зеленой дымкой бедняжку не думала что я могу вместить в себе столько силы кровать затряслась от натиска магического купола что окутал нас двоих дымка проникла в ноздри и рот карин девушка закрыла глаза и обмякла на миг мне показалось что она умерла. Я запаниковала, но магия не позволяла убрать руки от Карин. Она нещадно вихрями крутилась над головой девушки, а я чувствовала, как медленно из меня вытекают силы. Еще немного и сама лишусь чувств. Голова закружилась, комната поплыла перед глазами. Я тонула вездесущей зелени вместе с Карин и не знала, как это остановить. А когда мне показалось, что это наш общий с ней конец, магия рассыпалась в воздухе. Я выпустила девушку из рук, резко встала с кровати и пошатнулась, но на ногах удержалась. Потихоньку приходила в норму и наблюдала за итогом этого волшебного перформанса. «Октавия?» Распахнула она глаза, села и свесила ноги с кровати. Наши взгляды столкнулись, и я поняла, что Карин полностью вернулась в реальность. В ее темных глазах я увидела собственное отражение и окончательно осознала, что вылечила несчастную. Удивительно! Рада знакомству, Карин! Я заулыбалась и попятилась назад. Постучала в дверь, обозначая, что можно войти, И в тот же миг Тиамат вихрем ворвался в комнату, а за ним и Рэй. «Милая!» – кинулся он к любимой, подхватил ее на руки и начал расцеловывать. «Тиамат, любимый!» Сцена была настолько трогательной, что я едва сдержала слезы. «Как? Как ты это сделала?» Прижимая к груди свою Карин, Тиамат смотрел на меня ошарашенным взглядом. Наверное. «Я неплохой алхимик!» – пожала плечами и заулыбалась. Мы с Рейнардом обменялись многозначительными взглядами. Без стеснения он обнял меня за талию, а я прижалась к дракону, ощущая сильную усталость. «Октавия, я так благодарен! Прости, что не доверился! Отныне я твой слуга навеки!» – выпалил счастливый Тиамат. Ну, я не растерялась. От слуги точно не откажусь, особенно в лице местного мафиози. Наша таверна сегодня сгорела дотла. Драконы одновременно застыли. Мне нужна помощь. Нам с Рэнди негде жить. А еще я хочу узнать, кто устроил поджог и отомстить.